Восьмое. «А ты вчера чем занималась?» Ирина, моя коллега и по совместительству подруга, сделанным равнодушием смотрит на меня поверх кружки с кофе. Она по традиции валилась ко мне в обеденный перерыв, но сегодня вместо обычных жалоб на вечно занятого мужа решила устроить допрос. «Ходила куда-нибудь?» Отправив обещанный файл коммерческому директору, я прикрываю крышку ноутбука и уточняю. «Вика проболталась». Небрежное выражение мгновенно слетает с лица Иры, и на нем проступают азарт вперемешку с любопытством. «Конечно, она мне рассказала. Я жду подробностей. Кто он? Сколько ему лет? Женат? Какая у него машина?» И главный вопрос. Она делает паузу и многозначительно поигрывает бровями. «У вас уже было?» «Моя личная жизнь для замужних подруг вроде реалити-шоу, за которым они с интересом следят, ибо их собственное перестала быть непредсказуемой и увлекательной. На выпусках с Никитой многие заскучали, но, очевидно, вновь оживились, едва на горизонте замаячил потенциальный ухажёр. Боюсь, я тебя разочарую. Это была разовая встреча, которая не подразумевала продолжение». Секса у нас, разумеется, не было, потому что не в моих правилах пускать к себе в квартиру незнакомых мужчин, как, впрочем, и ехать к ним домой. Насчёт того, женат он или нет, я не в курсе, но склоняюсь к тому, что не женат. На пальце не было кольца, и вел он себя не как занятый мужчина. Перед глазами вдруг отчетливо встает лицо Савы: Глаза, горящие требовательной синевой, губы, изогнутые в улыбке, резкие ямочки на щеках. Нет, он точно не женат. Почему-то я в этом уверена. Машина дорогая, спортивная, и он меня младше на три года. Пока не вижу ни единого препятствия для головокружительного адюльтера, резюмирует Ира. Разве что твое скептическое выражение лица, за которое мне хочется тебя стукнуть. Или он урод. Если урод, то претензия к выражению лица снимается. Он не урод. Даже напротив, многие бы сочли его красивым. Тогда, блин, что не так? Или ты все еще рассчитываешь построить будущее с бревном по имени Никита? Уместный вопрос: рассчитываю ли я? Однозначно больше нет, но причина моего отказа от дальнейших встреч с Савой, если он, конечно, еще предложит встречаться, заключается не в этом. Я не думаю, что сервис знакомств подходящий старт для отношений, и к тому же предпочитаю мужчин на пару-тройку лет старше, а еще этот парень слишком настойчив. Прет как танк в буквальном смысле этого слова». Ирина выразительно закатывает глаза и с шумом отхлебывает кофе. «Ты с каких пор стала такой занудой, а, мир? Должность, что ли, так на тебя действует? Ну вот взять твоего задротушку Никиту, старше тебя на четыре года, и инициативы в нем как в мусорке рядом с твоим столом. И чего? Счастлива ты с ним. Не похоже. Раньше ты живая была, а сейчас превратилась в робота». «Вроде и выглядишь шикарно, а вот огня в тебе нет. А женщине нужен огонь». Возможности прокомментировать пылкую тираду подруги я лишаюсь, потому что в этот момент раздается звонок по-внутреннему. «Андреев», — поясняю я, снимаю трубку. Ирина без слов ретируется. «Приоритет нашего генерального не осмеливается оспаривать даже она». Уже вечером, возвращаясь домой шумной центральной улицей, густо украшенной ресторанными террасами, Я думаю над ее словами. А был ли во мне когда-то этот самый огонь? С девятнадцати лет я трижды состояла в отношениях и ни в одних не испытывала того, о чем так любили рассказывать подруги — бешеной страсти к избраннику вкупе с неконтролируемой ревностью, желание проводить с ним каждую свободную минуту, лишение сна на фоне чувствуя всего остального, что принято считать непременными атрибутами влюбленности. Моя увлечённость проходила намного ровнее, без перепадов в настроении и гормональных скачков. Жалею ли я об этом? Не уверена. Достаточно вспомнить, что происходило с той же Ирой, когда она обнаружила в телефоне мужа переписку с другой женщиной. Невыходы на работу, затяжные истерики и чудовищная потеря веса однозначно не для меня. Как правильно заметил Савва, мне очень важен собственный комфорт. «Савва, вот с кем о комфорте можно забыть. Слишком напористый, слишком самоуверенный, слишком непредсказуемый, слишком прямолинейный. Нет, здесь даже думать нечего». Звонок Никиты застаёт меня, когда я, стоя перед дверью, роюсь в сумочке в поисках ключей. В секунду я смотрю на его безупречное лицо, занимающее половину экрана, после чего сбрасываю вызов. Надеюсь, ему хватит ума не притащиться ко мне домой, потому что впускать его я не планирую. Предложу встретиться на днях и объявлю, что наш негласный контракт на секс считается недействительным ввиду незаинтересованности одной из сторон. Хватит обманывать себя. Суп по-норвежски из любимого супермаркета на десерт круассан, купленный в кофейне по пути домой. Приняв душ, я переодеваюсь в пижаму, вооружаюсь кружкой травяного чая и залезаю в кровать. «Сегодня я решила лечь пораньше, потому что завтрашнего дня возобновляю пробежки в парке. Быть может, ранняя физическая активность привнесет огня в мою жизнь». Бульк. От неожиданности я едва не проливаю чай на одеяло. Осторожно поставив кружку на тумбочку, с опаской смотрю на телефон. Расслабленность перед сном моментально улетучивается, замещаясь гулкой вибрацией крови, напитывающейся адреналином. Откуда взялась такая реакция? Я ведь все для себя решила. Ты уже дома? Чем занимаешься? Что магического есть в этих вопросах, от чего так хочется на них ответить? Возможность потешить свое эго тем, что красивому мужчине хочется знать, какими неинтересными вещами я занимаюсь в вечер понедельника, проклиная своё неугомонное тщеславие, я печатаю «собираюсь спать». Достойный намек на неуместность дальнейшей переписки, как по мне. Возвращаю телефон на подушку и тянусь за чаем. Если Савва не дурак и не мазохист, он поймет, что дальше писать не стоит. Бульк? Ты лежишь в кровати? Кружка так и остается стоять на тумбочке, зато непроизвольно сжимаются колени. Перед глазами снова проносится эта чёртова картина. Белый свет фонаря, испепеляющий взгляд и жар чужой руки, вбивающий под кожу немое требование «Пригласи». «Ты серьезно, Мира? Это лишний, уместный, довольно банальный вопрос. Я сказала, что собираюсь спать. Ты вспоминала обо мне? Замерший кадр вчерашнего вечера оживает, превращаясь в кино, снятое по чьему-то извращенному сценарию. Пальцы, сжимающие мое запястье, поднимаются выше, пробегаются по предплечью, касаются ключицы. Синий взгляд становится совсем близко. Терпко-горячее дыхание сливается с моим подбородком. Живот окутывает жаром возбуждения, и я невольно закрываю глаза, отчего неправильное кино лишь набирает обороты. Твёрдое тело на мне, прерывистые вздохи, хриплый голос, звучащий над моим виском. Не дав себе времени передумать, я накрываю пальцем значок приложения и делаю то, что собиралась делать со дня его установки. Жму «Удалить».